31 ты делаешь мне больно закричала кэти гилман из шахты над нами ты заслуживаешь всего что в тебя бросят выпрянул ей в ответ доктор Беллингем. пока мы с джемой наклонившись вперед пытались открыть дверь Саммер прыгнулась и сильно ее толкнула мы втроем выпрыгнули из-под земли и я бросилась вперед чтобы защитить остальных или первый прыгнуть в драку Тут уж как получится. Я слышала звуки борьбы, хрюканье, пинки и снова хрюканье. Я легко могла представить, кто из двух судей побеждает в этом поединке, и мысли о том, что доктор Беллингем насилует женщину, зажгло во мне пламя ярости. Я огляделась, чтобы сориентироваться. Глазам потребовалось несколько секунд, чтобы привыкнуть к почти полной темноте. Мы находились внутри здания — «Вокруг нас были разбросаны горшки и мертвые листва. Комья грязи и осколки керамики были разбросаны, а пустые оконные стекла образовали подобие беззубой улыбки. Мы были внутри теплицы, которую я заметила, когда мы с Лейси исследовали заднюю часть поместья. Доктор Беллингем стоял, сдвинув очки на переносице, а его волосы были взъерошены — как будто он только что побывал либо в страстных объятиях, либо в пьяной драке у бара. Я немедленно набросилась на него, прыгнув на спину, в то время как Джемма пнула его в живот, а Саммер схватила за колени. Он лежал на земле, крича, и вдруг что-то выпало из его рук, с грохотом ударившись о землю. Джемма выседала у него на груди, а Саммер лежала поперек его ног, Я подняла предметы, которые он держал. Это были банки с медом, Те самые, смертоносные. Так что доктор Беллингем точно знал о ядовитом мёде и, по всей видимости, сам подбросил одну такую банку в апартаменты Финчей. Приглушённый стон раздался в нескольких футах от нас, и я повернулась на этот звук. «Иди», — сказала Джемма, широко расставив длинные ноги на груди Беллингема. мы его прижали. Я проследила за звуком мимо ряда высоких столов, заставленных набором горшков и коричневых стеблей всех размеров и форм. Рукояти длинные лопаты была прислонена к треснувшему оконному стеклу, а веревка и клейкая лента лежали на земле. О боже, мне хотелось зажмуриться и скрыться от того, что я могла бы найти через несколько шагов. Стон раздался снизу, из-под земли рядом со мной, и мне пришлось встать на колени, чтобы найти источник этого звука. На животе под одним из столов лежала Кэти Гилман. Ее глаза, дикие и испуганные, смотрели на меня, когда она издала тихий всхлип, более жалкий, чем любой крик, который можно было бы издать. «Я в порядке, я в порядке», снова и снова шептала себе Кэти, начиная плакать сильнее. «Я в порядке», «Я в порядке, я в порядке». Вид ее беспомощного тела, лежащего там, и стоны, исходящие от неё, слишком сильно напомнили мне мою собственную мать в ее худшие дни в самом конце. Я заползла под стол и обхватила трясущееся тело Кэти руками, качая её взад и вперед. «Тсссс, я здесь», — сказала я, не зная, что еще могла сделать для этой женщины, которая только что прошла через кошмар. Каким-то образом доктор Беллингем заманил ее туда, планируя сделать с ней бог знает что. Мне было тошно думать о том, что могло бы случиться, если бы мы прибыли на несколько минут позже. Внезапно я услышала голос шерифа Стронга, поднимающийся из-под земли под нами. Он вылез из туннеля, и заставил доктора Беллингема сесть, заведя ему руки за спину. «Саммер и Джемма стояли рядом, готовые снова наброситься при малейшей необходимости. «Вас это не касается», — запротестовал доктор Беллингем, когда шериф начал его поднимать. «Либо ты заткнёшься сам, либо я тебя заставлю», — оборвал шериф, удивив меня презрением, которое пришло на смену его обычной выдержке. Он презирал этого человека так же, как и я. «Я хочу поговорить со своим адвокатом», — заявил доктор Беллингем. «В свое время». Ледяным тоном ответил Чарли. Он был зол, и доктор Беллингем это знал. Стоны Кэти стихли, хотя на ее лице остался застывший ужас. Он сказал... Он сказал мне... Она запнулась и перевела дыхание. «Не торопитесь», — тихо сказала я. «Джим!» — он сказал, что он... «Он положил корону в комнату твоей тети, и он...» Она снова задержала дыхание. «Он убил мистера Финча!» Это было подтверждение, которое мне было нужно. Я посмотрела на шерифа, который кивнул, давая понять, что услышал. «Я знаю», — сказала я, и Кэти разрыдалась. «Теперь с вами все будет в порядке. Мои ребята уже близко». сказал шериф, достаточно громко, чтобы мы все услышали. Мы доставим Беллингема в участок и закончим это дело. Хорошая работа, дамы». Всего три слова, но они эхом отозвались и в теплице, и в моем сознании, пока я держала руку на плече Кэтти. Я внезапно осознала, что будет означать арест доктора Беллингема. «Тётю Диди освободят». Теперь уже я сдерживала сдавленный крик, пытаясь не разрыдаться. Моя тётя будет в безопасности, и все будет хорошо в этом странном маленьком мире конкурса красоты. Я тяжело вздохнула, переводя дыхание. Я давно не слышала таких хороших новостей. А если я все еще смогу победить в этом конкурсе, то смогу сохранить мамин дом и начать новую жизнь». Такими темпами мое сердце разорвется еще до конца выходных. Прошло несколько минут, прежде чем приехала полиция. И дважды за это время шериф поздравил нас с нашими детективными навыками, а также с физической работой по поимке доктора Беллингема, который продолжал требовать адвоката. Пока шериф и его заместитель... взяли доктора под стражу, а Саммер и Джемма остались рядом с Кэти, я решила быстро осмотреть эту часть поместья, чтобы убедиться, что архивы находятся в том же состоянии, в котором мы их оставили днем. Я поспешила в старый дом, в комнату, где хранились архивы. Свет от найденного мной фонарика падал на коробке. Я оглянулась через плечо, почти ожидая, что кто-то пойдет за мной. «Нет, никого». Но одна из коробок та с надписью разная была перевернута. И пуста.